Глава 1260. Фениксы. Обсуждение ситуации переместилось в палаты принцессы, сидя за столом, стоимость которого Хаджар даже мысленно озвучивать не хотел. Всё те же лица в составе шести тел существ, пытаясь сохранить хоть какую-то секретность происходящего, смотрели на лежащее перед ними тело, перенесённое сюда. и всё те же соображения о сохранении информации среди ограниченного круга лиц. Но зачем, продолжила Тенет, сжимая губу и крутя платок, она стала куда активнее, чем прежде. Для них в этом нет абсолютно никакого резона, только если настроить нас против гномов, поправил шахмин. Это может быть интрига пепельного гнезда. Пепельное гнездо. Так называлась столица региона Алого Феникса, устроенного по схожему принципу с Белым Драконом. «Пусть мне и неприятно, но я соглашусь с Шаахом», — поддержал волшебника Син Маган. «Если мы задержим посольство или, еще хуже, предъявим претензии, оппозиция правящей партии Рубиновой горы мгновенно этим воспользуется». «И не думаю, что ваш отец обрадуется осложнившейся политике с нашим основным поставщиком в то время, как внутри страны Син Маган промолчал. Все драконы были осведомлены о том, что семь империй теперь знают, что они не абсолютно свободны в своей мелкой междоусобной возне. И более того, эта самая возня за последние десятилетия все быстрее утихала». А слухи о том, что некто Белый Клык собирает армию повстанцев, становились лишь громче. И как бы ни был силен Рубиновый дворец, но сражаться на два фронта, учитывая угрозу со стороны фениксов, затея сродни самоубийственной. «Вы забываете про самое важное». Таш, беря слово, сделала это в буквальном смысле. Она поднялась с места и тяжело опёрлась на стол. Снежные рыбки, появившиеся на его поверхности из-за приставленного к краю меча, закружились вокруг её когтистых пальцев. Никто из дозорных не заметил убийцу Фениксов. На то они и убийцы, моя дорогая Таш. Шахмин позволил себе недвусмысленную улыбку. Отчего руки к оружию потянулись у всех Маган и даже у Хаджара, чтобы их не замечали. Но как и твой брат недавно согласился со мной, я могу признать твою правоту. Сомневаться в моих артефактах и заклинаниях, расставленных вокруг привала, и относительно пригодности людей Сина не приходится. Склоки между аристократией замените человека на дракона. дракона на лягушку, но эта тенденция никуда не исчезнет. А значит, а значит убийца всё это время был среди нас. Впервые за всё время знакомства Изир действительно внесла отдельную словесную лепту. Только непонятно, почему именно сейчас. Да и вряд ли бы Феникс смог так затесаться в наши ряды, чтобы мы его не заметили. Хаджар едва было не поперхнулся в том, что в еды драконов мог затесаться любой маломальски подготовленный адепт, сомневаться было глупо. Пример отдельно взятого человека на лицо. Это мог быть не только Феникс, поправил Хаджар, оружие, которым нанесли удар, кинжал убийц пепельного гнезда, но рука, в которой он лежал, могла принадлежать кому угодно. Даже тебе, полукровка, прищурилась Изир, даже мне кивнул Хаджар, но у меня есть алиби. Что? Человеческое слово, тут же среагировал Хаджар. Означает, меня видели в другом месте, когда совершалось убийство. "Отверждаю", хором грохнули таш с сином. Шахмин показательно втянул ноздрями воздух. Неужели заговор, мечтательно протянул он. «Достаточно!» Тенет, внезапно демонстрируя совсем иную сторону характера, хлопнула обеими ладонями о стол. Красивый белый шелковый платок пером застроился вниз к не менее изящному полу. «Если мы будем стучаться рогами между собой, то упустим не только убийцу, но и все посольство, что приведет к трагедии. Прошу прощения, моя принцесса!» Моя принцесса, вы правы, моя принцесса. Народ успокоился, выпустил пар, посверлил друг друга взглядами и опустился обратно на свои места. Достопочтенный сын Маган. Да, моя принцесса. Сколько дней мы выиграли за последний месяц пути? Сын ненадолго задумался, видимо, считал. Мы опережаем график на 4 дня, ответил он. Хаджар всё смотрел на тело, лежащее перед ним. Шахмин в чём-то был прав. Здесь действительно пахло заговором. Хаджар слишком хорошо знал этот запах, чтобы спутать с чем-то иным. Несколько он организовал самостоятельно, в ещё большее количество угодил против своей на то воли, а иногда он даже становился их целью. Заговоры, интриги, Он ненавидел всё это всеми фибрами души и потому был вынужден в достаточной мере в них разобраться. Зачем убивать солдата прямо сейчас? Они находятся в центре нигде, пустых земель. До Рубиновой горы ещё далеко, до Алого Феникса ещё дальше. Вокруг нет ровным счётом ничего. За что был ответственен этот воин, брат? Ничего особенного, таш. пожал плечами сын без всяких особых обязанностей кроме стандартного расписания в боевом порядке он не занимал никакой ключевой позиции и выдающимися силами не владел самый простой солдат возможно это не один убийца а группа заговорщиков шахмин поглаживал свою острую бородку заставляя сверкать многочисленные кольца на пальцах «Зачем им тогда убивать этого рядового?» «Опять же, моя принцесса, возможно», — Шахмин нарочито подчеркнуто произнес это слово. Он был не случайным воином Маган, а частью этого заговора, и «Как ты смеешь!» Можно было подумать, что это выкрикнуло Таш, но на деле возглас принадлежал самому командиру. «Семья Маган верна трону», Никто среди всего рода белого хозяина небес так не предан его потомкам, как мы. И громкие слова сын скривился шахмин, особенно от детей тех, кто участвовал в сопровождении пленного наследника трона к месту его изгнания. Хаджару кратко и посмотрел на тройку маган. Он не знал, что их семья участвовала в пленении Трависа. Ты сам знаешь, что мы были вынуждены, и Хаджар перевёл взгляд на Шахмина, затем на Тенет и обратно на Маганов. Да, все они были из рода белого хозяина небес, но все они имели что-то за душой друг против друга. Жалкие оправдания. Вся история Рубинового дворца Амрачина руками Маганов. Хаджар снова посмотрел на солдата. Достаточно. Не забывайте, чьи вы подданные, при всём уважении, моя принцесса, но такие слова смываются лишь случайного солдата. Учитывая время, которое они провели в его доме, с момента инцидента прошло уже несколько часов. Несколько часов, когда все главные действующие лица были собраны в одном единственном месте, а посольство обезглавлено. Но дело не в этом. Я приказываю вам, подданные трона моего отца, маленькая деталь, одна маленькая деталь, которую так легко было упустить. Входной замок на двери был закрыт изнутри. Демоны. Хаджар, выхватывая меч, прыгнул через стол. Он сбил принцессу с ног и взмахом клинка создал вокруг себя и шокированной тенет плотный кокон из черного, свившегося кольцами дракона. И еще до того, как на него обрушился ледяной меч Таш, стены палаты пронзили огненные стрелы, похожие на длинные пылающие перья. Засада!